Глава 14. Горящие дома. Ризердайн. Ризердайн сидел в гостиной, развалившись в излюбленном кресле и нарушая собственное правило — не пить в одиночку, хотя именно одиночество он и пытался утопить на дне бутылки. Прежде тишина давала мыслям свободу, сейчас же крепко держала в тисках, напитывала тревогу, из которой прорастало отчаяние. Он ведь и без того знал, что нельзя привязываться к людям, нельзя зависеть от них. Он уже не мог действовать так уверенно, без мудрых советов Саймона. Не чувствовал той силы, что вселяла поддержка Элайн. Не испытывал того спокойствия, обретенного рядом с Флори. Никого не осталось с ним. Даже Флин не выдержал его скверного характера и не стал спорить, когда Рис попросил оставить его. Он оттолкнул всех, кто тянул его из болота, а теперь... Гряз в нем по уши. Самонадеянно заявил Саймону, что справится сам, хотя не раз только благодаря ему и спасался от провала, сорвался на Элайн и прогнал ее как предательницу в упор, не замечая того, кто представлял истинную угрозу. А затем, ища утешение, перешел черту и разрушил теплую дружбу с флори. После той глупой ситуации на персе рез мучил себя тем, что отказал ей в помощи. Почему он был так резок? Приревновал, оскорбился ли, когда его отвергли, или просто разозлился из-за притворства Флори? Раньше он интуитивно избегал девушек, которые могли заполучить его сердце и приколоть к выставочной доске. Точно бабочку, а теперь знал, от чего бежал. От разочарования, бессилия и тупой гудящей боли в груди. Словно внутри он был полым, как дерево без сердцевины. и пытался наполниться хотя бы портвейном, лишь бы не чувствовать этой пустоты. Вначале после выпитого ему и впрямь полегчало. Гнетущее напряжение сменилось приятной слабостью в теле. Но в какой-то момент мель сделал руки и ноги ватными, а голову тяжёлой. Разум помутился, мысли стали ускользать, и рис провалился в пьяную дремоту. Пару раз он приходил в сознание, чтобы сделать еще лоток. а затем снова возвращался в забытьё. В одно из таких пробуждений с ужасом подумал, что ослеп, пока не понял, что комната погрузилась в темноту из-за ночных сумерек. После такого петь он больше не стал, выронил бутылку из непослушных пальцев и крепко уснул. Вязкое, сумбурное сновидение тянулось долго, но оборвалось внезапно, звонким треском, глухим ударом, а затем... Все повторилось по-новой. С таким звуком обычно бьются стекла и падает на пол что-то тяжелое. Когда Рис учуял дым, стало очевидным, это не сон, а происходит в его доме прямо сейчас. Он скачал, едва не завалившись на первом же шаге, с трудом восстановил равновесие, вцепившись в каминную полку и на непослушных ногах поковылял из гостиной, следуя на шум. В холле он увидел первый огненный снаряд, пущенный в окно. Камень в парусиновой обертке, пропитанный керосином и обмотанный веревкой, служившей фитилем. Пламя от него уже заиграло на деревянных досках, и теперь черное пятно под оранжевыми всполохами медленно расползалось вширь. Рис бросился тушить огонь и тут же отпрянул, потому что с улицы в него полетело еще несколько камней. Поджигатели со остервенением принялись метать снаряды, сеясь попасть в живую мишень. Один точный бросок мог бы разможить ему голову, но Ризу чудом удалось увернуться и убраться подальше невредимым. Он метнулся на кухню к раковине, плеснул в лицо холодной водой, похлопал себя по щекам, пытаясь свернуть ясность ума, потом сообразил намочить полотенце, чтобы не надышаться дымом, от которого уже щипало глаза и першило в горле. Весь хмель вылетел у него из головы при виде гостей, нарисовавшейся в проеме. Неважно, проникла она через разбитое окно или взломанную дверь. Спрашивать об этом Рис не желал. Он и без того знал, что дом окружён, и все выходы перекрыты. Но если остальные поджигатели, караулищие его у дверей, были невидимой угрозой, то удильщица с лицом, перечеркнутым шрамом, грозила ему по-настоящему. Нож в её руке возник словно из ниоткуда. Не стоило сомневаться, что на сей раз она пустит его в дело. При виде знакомой Рис Риз так и застыл с полотенцем в руках, точно болван, выбравший для защиты самое неподходящее оружие. Мокрая тряпка против ножа, озлобленная налетчица против хмельного домографа. В этой схватке у Ризы не было никаких шансов. Он бы мог просто сбежать, но в дверь, ведущую во двор, уже ломились. Удильщики пришли за ним всей стаей и окружили дом. Оставался единственный путь — прорваться на второй этаж и искать выход там. Рис пока не знал, как улизнет поверху, но решил вначале разобраться с противницей. Если он и этого не сможет сделать, то план по спасению ему уже не понадобится. Рис бегло осмотрелся и шагнул вперед, навстречу удильщице. Та, осклабившись, повторила за ним движение, сместившись так, чтобы закрыть ближний угол. Следующим шагом Рис вынудил ее подойти ближе. Она не сводила с него жесткого, свирепого взгляда. Глаза сверкали неживым, металлическим блеском. Точно два гвоздя, прибитых к лицу. «Уйди из дороги», — заявил Рис, зря надеясь, что настойчивый тон способен отпугнуть налётчицу. Глупо, конечно, но попытаться стоило. «Так попробуй убери меня», — с усмешкой отвечала она, явно подстрекая напасть первым. Едва заметным жестом удильщица перехватила нож и, напряглась всем телом, приготовилась к атаке. «Я не бью женщин. Даже тех, которые пришли тебя прикончить». Не дожидаясь ответа, она метнула нож. Лезвие вонзилось в дверцу кухонного шкафа. Просвистев рядом с ухом, Рис даже не шелохнулся. Его спас случайный промах. Другого шанса могло не представиться, поэтому он больше не раздумывал. В тот момент, когда удельщица выхватила из-за пояса нож повнушительнее, балка на потолке переломилась с оглушительным треском и рухнула вниз. Налётчица успела вильнуть в сторону, и деревянная громадина лишь зацепила ее, повалив на пол. Что случилось дальше, Рис не видел, уже мчась к лестнице. Он умел управлять людям мысленно, не произнося ни слова вслух, что позволило ему застать противницу врасплох и обрушить потолочную балку. Однако, преодолевая комнату за комнатой, уходя вглубь дома, он безостановочно бормотал себе под нос. «Закрой замки!» И двери хлопали за его спиной, послушно ворочали механизмами, создавая временную преграду для преследователей. Так Рис миновал холл, гостиную, лестницу и длинный коридор, ведущий к тайному ходу на мансардный этаж. Взлетев по ступенькам, он оказался в кабинете с ванной и припал к крану, но холодная вода не избавила его от тошнотворной горечи дыма во рту. Закрыв вентиле, Рис услышал утробный гул, исходящий от стен. Он так увлекся спасением самого себя, что позабыл о безлюде, чувствующем каждое прикосновение пламени к своей плоти и испытывающем мучения куда более страшные, чем забитые гарью легкие. Огонь стремительно расползался. Как бы Ризу не хотелось помочь безлюдю, он был здесь бессилен. Что-то грохотало, стонало, билось и взрывалось в доме. Оставалось совсем немного времени, чтобы выбраться отсюда. Приставной лестницы у окна не нашлось. Прыгать с такой высоты Риз тоже не решился. Уж лучше погибнуть вместе с безлюдем, разделив его участь, нежели распластаться на земле, как раздавленное насекомое. Его хмельной голове потребовалось несколько минут, чтобы найти толковую идею. Он мог бы попросить безлюдя пожертвовать парой стропил, чтобы перекинуть их на крышу соседнего дома и перебраться на другой участок. Удильщики контролировали только первый этаж, чтобы не позволить ему выбраться из дома живым. Но крыши все еще оставались свободны. Рис выглянул в окно, пристальным взглядом окинул окрестности — Огненные блики поймали несколько суетливых теней внизу. Они мелькнули, едва заметные, и скрылись за карнизом. Удильщики караулили у дверей. Внезапно с другой стороны раздалась канонада разбитых стекол, а затем весь дом сотряс глухой, утробный стон. «Хартрум!» — с ужасом подумал Рис. «Они уничтожают Хартрум». Он попытался успокоить безлюдя, попросить о последней услуге, но тот не отвечал на зов. Сердце и разум его уже поразил огонь. Издавая мучительные стоны, вот-вот грозящие превратиться в звериный рев. дом содрогался в агонии. Ризу хотелось рухнуть посреди комнаты и закричать вместе с ним, но что-то толкало его вперед, не позволяло остаться. Мысленно попрощавшись с умирающим безлюдем, Риз бросился к окну. Круглый и тесный проем явно не предназначался для того, чтобы через него выбирались на крышу. Кое-как он протиснулся наружу, и его обдало свежим порывом ветра, в котором все равно чувствовалось примесь дыма и пепла. Медленно, продумывая каждое движение, рис заскользил по скошенной плоскости, цепляясь за каждый выступ и ямку в каменной кладке. Он старался не думать о том, что находится на высоте и рискует сорваться, что в любой момент его могут заметить, а сосредоточился на ощущении твёрдой поверхности под ногами и шершавом ракушечнике под руками. Для человека, выпившего бутылку портвейна, он справлялся недурно. Только он об этом подумал, как нога предательски соскользнула. Вцепившись в выступ окна, Рис всем телом прижался к стене. Но кто-то услышал шум, и снизу донёсся голос — дающий команду проверить, что там наверху. Не теши себя пустой надеждой, что проверяющий окажется под слеповатым кретином, Риз уже не осторожничал и в считанные мгновения преодолел расстояние, отделяющее его от водосточной трубы. Прыгать на землю он не стал, а спустился до высоты забора и перебрался на него. Вот тогда Риза и заметили. «Он здесь! Сматывается!» — крикнул удильщик остальным и выхватил из-за пояса оружие. Рис не успел разглядеть, чем именно его попытались прикончить, и перевалился через ограду в соседский двор. Падение оказалось недолгим, но болезненным. Трава, мягкая лишь с виду, не спасла его ногу от ушиба. Стиснув зубы, рис вскочил и торопливо обошел вокруг дома. Ломиться в дверь не стал, не рискуя жизнями соседей. Кто-то из удильщиков перебрался через забор следом, а рис уже выскочил через калитку на улицу и просто побежал. Вскоре боль в щиколотке стала нестерпимой, и он осознал, что долго так не протянет. Поэтому в первом же темном проулке, где отследить его перемещение стало сложнее, свернул к горной дороге. Следуя пешими тропами, взбираясь и спускаясь по оборудованным лестницам, можно было перебраться на другую сторону горы. Удильщики слыли бандитами улиц и знали каждый закуток. Скрываться от них в городе было бесполезно, но на горных дорогах они теряли навыки, в то время как Рис достаточно хорошо ориентировался здесь, изучив местность, когда искал пристанище для безлюдей. Пробираясь сквозь заросли колючих кустарников к главной тропе, он убеждал себя, что выбрать путь через лес — неплохая затея. Нующая на каждом камне нога поспорила бы с этим, Однако Рис упорно хромал по дороге, думая о том, что спускаться по лестнице в тысячу ступеней ему придется уже ползком, если, конечно, повезет добраться до неё. Погони он не слышал, но чувствовал приближение опасности. Удильщики были где-то рядом. Иногда ему казалось, что он слышит далекие голоса, хруст ломающихся ветвей и топот ног по влажной земле. В кромешной тьме Рис потерялся бы на первом шаге. а сейчас его вели редкие вспышки, похожие на молнии. Выйдя из-под леска, он оказался у скалистого обрыва и лишь тогда понял, что видел свет маяка, ознаменовавший сигнал тревоги. Мягкое золотое сияние сменилось белым, нервным, прерывистым миганием. Рез застыл точно каменный, перед ним простирался ночной Делмар, на теле которого точно язвы олили пятна пожара, Рис узнал мельничные дома, полыхающие у пирса, громадный корпус больницы в Зареве и контору, где сейчас могли находиться его люди. Все, что он строил последние годы, все, что создавал с таким трудом, обращалось в пепел. А он стоял здесь, в шаге от смерти, беспомощный и жалкий, не способный защитить никого, даже себя. Рис отшатнулся, чувствуя, как земля уходит из-под ног, И упал на колени, словно под весом груза, свалившегося на плечи. Он слышал топот за спиной, но даже не обернулся, не сводя взгляда с города, чей туманный облик расплывался перед ним. Можешь не вставать с колен, раздалось совсем близко. По издевательским ноткам в голосе рис узнал удельщицу со шрамом. Так даже лучше. Не церемойся с ним, крикнул другой удельщик. Просто убей, продолжил третий. «Иначе это сделает кто-то из нас». «Нет», — огрызнулась удильщица, — «он мой». Очевидно, недавнее противостояние на задворках задело даму со шрамом. И теперь она жаждала мести. Пока удильщики перебрасывались пустыми фразами, Рис поднялся на ноги и оглядел шесть фигур, окруживших его. Все были вооружены. Кто ножом, кто шипастой дубинкой, кто цепью с гвоздями. Он не впервые сталкивался со смертельной опасностью и всякий раз испытывал недолгий ужас осознания. Сейчас в нем не было ни страха, ни боли, ни сожаления, только особый вид пустоты, будто от него осталась лишь тонкая оболочка, чьё разрушение — вопрос пары мгновений или одного прикосновения. Раз — и все кончено. Точный удар в сердце представлялся не более чем острым уколом, кровавой точкой, завершающей историю его жизни. А осталось ли что завершать? Вся его жизнь сейчас полыхала огнем там, в городе, гибла вместе с безлюдями, задыхалась от дыма, пеплом кружила в воздухе и оседала на землю, превратившись в ничто. Сумбурные мысли Риза прервал жуткий треск. Удельщики разом вскинули голову кверху, откуда, прорвавшись сквозь кроны деревьев, Упал ящик со стеклянными бутылями. Одни разбились еще в полете, зацепившись за ветки. Другие вдребезги раскололись при ударе о землю. Осколки брызнули во все стороны. Содержимое склянок выплеснулось, запенилось и зашипело, как змеиный клубок. Одному удельщику посекло ноги, и он рухнул с диким воем. Другие, успевшие отойти в сторону, зашлись кашлем от едкого дыма, источаемого шипящей жидкостью. Удильщица со шрамом, схватившись за руку, вскрикнула от боли, хотя Рис не понял, что с ней сталось. Их накрыла огромной тенью, проплывшей над деревьями точно грозовое облако, и зависшей над обрывом. Прочь! Следующий полетит вам на головы! Заорали сверху. Голос был знакомым, но каким-то другим слышалась в нем нетипичная нервозность и дрожь. И все же определенно он принадлежал Эйлайн. Рис поднял голову и в новой вспышке света увидел покатую цилиндрическую форму пернатого дома. Безлюдь парил над пропастью, а из окна, раскачиваясь на ветру, свисала веревочная лестница. Из другого окна выглянула Эйлайн и сварливо бросила: Чего ждешь? Лезь, давай! Опомнившись, рис, поспешил к спасительной лестнице, но его остановила удильщица. прыгнувшая ему на спину. Они упали вдвоем грузно ударившись о твердую скалистую землю. Рис попытался подняться, но крепкие пальцы вонзились ему в плечо, точно собираясь вырвать сустав. Больше не церемонясь, он ударил нападавшую локтем в лицо и скинул с себя, поддав еще и ногой. Все происходило слишком быстро. Рис не видел, что творится с остальными удильщиками, хотя слышал их ругань и хрипы, Едкий дым, на время остановивший пятерых нападавших, добрался и до него. Лёгкий сдавил от спазма, и рис, не в силах встать, пополз к краю обрыва, где по-прежнему ждала верёвочная лестница. Дотянуться бы. В отчаянном рывке он всё же ухватился за неё, и пернатый дом резко взмыл вверх, подняв его в воздух. Вдогонку раздались проклятия и ругань удильщиков, которым оставалось только наблюдать за этим невозможным спасением. Однако праздновать победу было рано. Рис попытался подняться на руках и неуклюже повис на канатах. Сил почти не осталось даже на то, чтобы держаться. Веревки вгрызлись в ладони, а он думал лишь о том, как глупо может погибнуть, сорвавшись сейчас с огромной высоты. Высота. При одной мысли о ней Рис ощутил леденящий ужас. Даже перед вооруженной бандой удельщиков он не испытывал подобного. Детские страхи оказались куда сильнее только что пережитых. Болтаясь в воздухе, как рыба на крючке, он вдруг осознал, что лестницу рывками тянут вверх. Илайн, и Флин выудили его и затащили в окно. С грохотом рис повалился на пол, чем изрядно напугал безлюдя. Дом резко накренился, и все трое кубарем покатились по наклонной. Потеряв баланс, безлюдь стал медленно заваливаться вниз. И если бы не расторопность Илайн, они бы наверняка упали. В считанные секунды она метнулась к пульту управления и щелкнула тумблером. Безлюдь заскрежетал, нехотя выровнялся и заметался из стороны в сторону, будто потерянный птенец, еще не научившийся ориентироваться в пространстве. «Рис, будь так любезен, не валяйся без дела», — выпалила Илайн. «Поговори со своим безлюдем». Одинокая, противно-жёлтая лампа раскачивалась под потолком. Рис сосредоточил внимание на ней и мысленно позвал безлюдя. Тот откликнулся не сразу, притворившись глухим. Но когда Рис повторил просьбу, уже более твердо дому пришлось подчиниться. Под потолком что-то затрещало, завыло и вскоре стихло. Лампа перестала раскачиваться, безлюдь послушно замер, а потом резким рывком взмыл вверх. От быстрого набора высоты Риза стошнила за борт. Свесившись из окна, он часто задышал, закачивая в лёгкий свежий воздух. А когда разлепил веки и увидел далеко внизу верхушки деревьев, его замутило опять. С болезненным стоном Риз сполз обратно на пол и только тогда ощутил жгучую боль в боку. Коснулся его, пачкая пальцы в крови и не понимая, откуда взялась рана. Удильщица все же успела пырнуть его ножом, а он в пылу борьбы и не заметил. Элайн наблюдала за ним со стороны. На лице ее блуждало беспокойство. Однако в голосе не слышалось ничего, кроме едкого сарказма. «Кажется, твое «я справлюсь сам»» — дало сбой. «А ты рада, что оказалась права?» — фыркнул Флинн. «Не милить чушь, лучше вылечи его». «Вообще-то я врачую без людей», — пробурчал домолок. «Ну, представь, что Рис это безлюдь, которого пырнули ножом». «Не умею фантазировать, как ты, дорогая Элайн, особенно в отношении Риза». «Ещё слово, и полетишь за борт». Еще слово, и я сдохну на ваших глазах», — сквозь зубы процедил тот, вокруг кого разгорелся спор. Вышло грубо, зато эти двое умолкли и принялись за дело. Элайн сосредоточилась на управлении, щелкая кнопками и тумблерами, а Флинн серьезным видом уселся рядом с ним, разложив чемодан, напичканный разными врачебными приспособлениями. «Я смотрю, ты в меня совсем не веришь», — хмыкнул Рис, кивая на его арсенал. «Если бы не верил, прихватил бы лопату», — прагматично отозвался Флин. Рис коротко гикнул и тут же затих, ощутив острую боль, запрещающую ему смеяться, двигаться и даже дышать. Флин обработал рану едкой жидкостью, которая, как показалось Ризу, собиралась прожечь в его боку дыру, побольше той, что осталось от ножа. Чтобы не закричать, он стиснул зубы и едва не вывихнул челюсть. Но когда безлюдя качнула и Флинн по неосторожности задел порез рукой издал нечто похожее на придушенный вскрик. Илайн, строго окликнул Флинн. «Ты бы не могла на пару минут удержать безлюдя от резких движений!» Невозможно работать в таких условиях. «А лоб с салфеткой тебе не промокнуть?» — огрызнулась она. «Ты не мне, а Ризу помогаешь. Может, я спасла его, чтобы поквитаться за его вздорное поведение?» — ответила Эйлайн. Потом все таки сжалилась и щёлкнула парой тумблеров. Безлюд завис в воздухе, слегка раскачиваясь в потоке ветра. «Тогда сдайте меня обратно удильщикам», — пробормотал Риз. Еще чего?» — Фыркнула Эйлайн. Не для того я жизнью рисковала, чтобы ты так легко отделался». Эти глупые, нещадные шутки отвлекли его, пока Флинн обрабатывал рану заживляющим порошком и накладывал тугую повязку. Когда с процедурами было покончено, Рис вернулся к обычному состоянию и заговорил всерьез: «Как вы узнали о планах удельщиков?» «Из газет», — отшутилась Илайн. Флин не упустил шанса отомстить. «Это ее заслуга». Илайн полоснула его взглядом и, цокнув языком, нехотя рассказала обо всем. После того, как Крис прогнал ее, она не сидела без дела, а собирала информацию. Так удалось выяснить, что Лоурел покупал в маскательной лавке те же химикаты, которыми отравили фермы. Остальное было продиктовано голосом интуиции. Илайн подготовила пернатый дом на случай, если Ризу придется спасаться бегством. а городская тревога, известившая о пожарах, послужила сигналом бедствия. «Ри, они уничтожили все? «Знаю», — ответил он и устало прикрыл веки. Боли и ужас накатили на него медленной, всепоглощающий волной. Ненадолго все трое погрузились в скорбное молчание, чтобы почтить память погибших без людей. Затем Лайн осмелилась спросить. «Куда мы теперь?» В пьерометаль. Дамтер раздраженно вздохнула, но спорить не стала, сама понимая, что это единственное место, где остались их союзники. Спустя пару щелчков, пернатый дом взмыл в небо, меняя курс.